Снова встреча. Андрей почувствовал ее приближение не глазами и даже не слухом, а именно кожей, внутренним чутьем, той самой чувствительностью, что начала развиваться в нем после контакта с Костью из гробницы падшего бога. В тот момент он сидел на веранде, изображая, как обычно, немого скромного слугу укутанного в легкий серый халат с повязкой на плече, где еще «болела рана». На коленях у него лежала полированная чаша из черного дерева, и он медленно, тщательно полировал ее тряпкой, делая вид, что занят делом. Но в этот момент что-то изменилось в воздухе, будто легкий холодный ветерок прошелся по коже. Это была та самая вибрация духовного присутствия, которую не ощущали ни стражники у ворот, ни слуги, убирающие двор. Андрей же всмотрелся в свет и тень под козырьком ворот, и когда она вошла, скрытая под легкой вуалью и сдержанным взглядом, он едва не замер на месте. Соль Хва, ходившая по грани миров, бывшая в Нижнем мире, та, чье присутствие однажды на мгновение чуть не разрушило его маскировку. Ее аура была холодной, как Ини, и одновременно слишком живой, слишком яркой. Даже если бы она шла среди толпы простых магов, ее можно было бы отличить вслепую. Но сейчас, стоя у входа в дом, она была спокойна. На губах застыла легкая полуулыбка, в которой сочетались высокомерие и расчет. И, что хуже всего, она смотрела по сторонам, ощущая, пробуя ауры пространства, как бы на вкус. Она что-то ищет. Нет. Она чувствует что-то знакомое. Меня. Кость. Артефакт. Андрей с трудом удержался от движения, продолжая безмолвно протирать чашу. Он знал, что любой взгляд в ее сторону, любое застывание дыхания могли выдать его. Потому он закрыл внутренний круг дыхания, слегка сместил свой духовный центр и активировал вторую печать внутренней маскировки, вплетенную глубоко в свою ауру. Да, он знал о том, что печать не была идеальной, но он вложил в нее все, что мог. Искажение вибраций духовного ядра, глушение отголосков кости, мягкую подмену ауры на простую, как у деревенского мальчишки без дара. Но соль хва не просто магиня Она вошла внутрь дома и задержалась на пороге, когда ее взгляд, хоть и мимолетно, скользнул по нему. Но Андрей не поднял головы, он просто повернул чашу, делая вид, что проверяет край, и даже нарочито сморщил лоб, будто что-то не устраивало. И она прошла мимо, но в его груди гулка ударила сердце. Раз, второй, третий. Будто все тело знало. Очередная проверка только началась. Через несколько минут до него донеслись обрывки слов. «Мастер-хва прибыла?» «Да, говорили, ей поручили сворводить наследника до Академии их секты». «Почетная миссия». «Почетная, но и странная, говорят она из тех, кто был в Нижнем мире, там, где все случилось». «Шш, молчи, не вороши, тут и стены с ушами». Андрей медленно закрыл глаза, мысленно пробегая все активные узлы маскировки. Он знал, что этой ночью ему придется усилить плетение, возможно, наложить временную пространственную печать на браслет с копьем и артефактами и, быть может, раз и навсегда избавиться от всего, что может выдать его. Ночь в особняке выдалась необычно тихой. Ветви декоративных сосен на внутреннем дворе слегка покачивались от вечернего ветерка, отбрасывая тени на серые камни дорожек. Но в одной из дальних пристроек, где временно располагался не мой слуга, царила иная, почти напряженная тишина, сгустившаяся, как перед бурей. Андрей сидел на коленях, на простой циновке, обнаженный по пояс. Его одежда, повязка и браслет хранилища все лежало в стороне. На его груди и плечах тонкими серебристыми линиями вспыхивали плетения печатей, пока он, сведя дыхание до едва ощутимого, накладывал новые слои маскировки на свою ауру. Он не мог себе позволить ни единой ошибки. Соль Хва была слишком близко, ее присутствие, ее сила. Все это было живым резонатором, имеющим возможность подсознательно уловить любой сбой в энергетике. А он носил в себе кость из гробницы падшего бога, в браслете хранилище артефакты древних времен и одну из сильнейших пилюль, что так и не осмелился пока использовать. «Этого недостаточно», – мысленно проговорил он, активируя вторую защитную спираль, что вошла вдоль линии солнечного сплетения к сердечному центру. Он прерывисто выдохнул, когда печать отказалась полностью закрепиться. Проблема была в том, что его духовная энергия истончалась. Слишком много он вложил в первую маскировку, в приглушение следа артефактов, в утаивание измененной ауры. А теперь, наложив поверх все новые и новые контуры, он приблизился к грани полного опустошения и истощения. На мгновение в его голове зазвенело, тьма на секунду накрыла взгляд парня, и он уперся ладонями в циновку, чтобы не потерять равновесие. Капля пота скатилась по виску, и духовный узел над левой ключицей дрогнул, готовый сорваться в нестабильность. Нельзя. Если он разорвется, вся маскировка рухнет, и кость почувствует даже за стенами дома. Он быстро переключил внимание на вспомогательный канал, что располагался вдоль позвоночника, активируя резервную технику, которую использовал один единственный раз раньше, в момент бегства. Это была живая печать откусывания потока, временно замораживающая внешнюю часть ауры и подменяющая ее пульсацию. Именно ее он и наложил теперь поверх всего. Тело парня вздрогнуло, из ноздрей пошла кровь, сердце ударило тяжело и неохотно. Но плетение наконец замкнулось, окружив его невидимой тканью, способной не только приглушить след кости, но и исказить ее отпечаток до неузнаваемости Придя в себя, он медленно выпрямился, вытер кровь с губ, провел ладонью по щеке, возвращая на лицо немое выражение слуги. Затем аккуратно надел простую рубашку и вновь прикрыл браслетом полотно. Лишь едва заметный след боли в глазах да чуть дрожащие пальцы могли бы выдать, как близок он был к предельному истощению. «Хватит, я больше не выдержу. Если понадобится еще один уровень защиты, придется платить кровью». Закончив все, Андрей медленно лег на бок и укрылся, сохраняя позу отдыха. Но даже не сомкнув глаз, он чувствовал, эта ночь только началась, и утро может принести новую проверку, особенно если Сольхва решит остаться рядом дольше, чем ей положено. Следующее утро выдалось на удивление ясным. Легкий утренний ветерок колыхал флажки на крышах, и даже каменные львы у ворот особняка казались менее суровыми под солнечным светом. Но внутри двора царило деловитое напряжение. Семья Хва Джон готовилась к отъезду наследника в Академию Секты Пяти Пиков Бессмертных. Наследник семьи, еще совсем юный, но уже облаченный в вычурной одежды с гербом рода, нетерпеливо переминался с ноги на ногу, при этом держа в руках длинный жезл с выгравированным символом клана. Он был полон восторга, ведь сегодня он отправлялся в путь, в обитель той самой магической школы, куда веками стремились попасть только самые избранные. Возле него, как и всегда в последнее время, стоял Андрей, все тот же немой, скромный слуга, с темноватыми волосами, отросшими за последнее время и чуть загрубевшей кожей на руках. Он держался немного позади, плечи расправлены, взгляд, как у тех, кто всегда наготове Простая одежда не выдавала в нем ничего необычного, но каждый шаг был отточен, как у бойца. Именно в этот момент к ним приблизилась Соль Хва, она прибыла еще накануне вечером и за ночь многое успела выяснить. Это молодая женщина-мастер, выглядевшая слишком молодо, как юная девушка, сейчас двигалась сдержанно в сопровождении своих людей. Ее одежда соответствовала традициям ее секты – темно-синие шелковые слои, украшенные линиями в форме стилизованных перьев. На лице легкая вуаль, лишь подчеркивающая ее аристократическое происхождение. Взгляд проницательный, цепкий, она просто окидывала взглядом группу. Она выбирала, фиксировала, запоминала, и, как будто бы не по своей воле, ее взгляд неоднократно задерживался на Андрея. «Это он?» Негромко, почти шепотом спросила она у старика-наставника, шедшего рядом. «Не мой слуга, что уже не однажды спас нас семьи Хваджон?» «Он самый», — ответил тот сдержанно. «Мы не знаем его прошлого, но парень верен и весьма проницателен. Сам заметил подвох с пилюлей, хотя не сказал ни слова». Соль Хва молча кивнула, ее аура дрогнула, но едва ощутимо как будто она сама проверяла, действительно ли он немой. Андрей, заметив на себе ее взгляд, чуть пригнул голову, отступил на шаг назад, играя роль идеального слуги. Внутри он уже ощущал, она что-то чувствует, неявно, неопределенно, но точно настороженно. Аура девушки то и дело будто скользила рядом, раз за разом касаясь пространства вокруг Андрея, словно случайно. «Она ищет совпадения, может быть, вспомнила чувства, которые испытала у портала», – мысленно отметил он. «Но пока у нее нет ни доказательств, ни поводов поднять тревогу». Тем временем колонна уже готовилась к отъезду. «Путь предстоит не самый легкий», – отметил кто-то из стражи «Но госпожа Сольхва лично обеспечит безопасность. Никто не рискнет напасть на тех, кого сопровождает ученица одного из старейшин секты и воспитанницы внутреннего двора». Когда открылись главные ворота резиденции, процессия начала выдвигаться в сопровождении охраны, нескольких карет с вещами и верховных всадников, Соль Хва вновь бросила взгляд на Андрея. Тот как раз помогал юному наследнику забраться на седло, затем сел сам на менее броскую, но надежную лошадь позади, держа по воде с безупречной выверенной дисциплины. Солнце медленно поднималось над горизонтом, колонна двинулась по пыльной дороге, направляясь к далеким горам, в те самые земли, где начинались территории Великой Секты. А где-то в самом ее центре обитель, к которой принадлежала Соль-Хва, уже готовилась принять нового ученика и, возможно, того, кого так и искали с самого посещения гробницы падшего бога. День клонился к закату, колонна двигалась по горному тракту, петляющему среди холмов, заросших диким можжевельником и колючими травами. Солнце, покрасневшее от пыли в воздухе, опускалось за хребет, бросая длинные тени на дорогу. Вдали перекликались ястребы. Где-то в долине ниже протекала речушка, серебряная лента, изменившаяся среди камней и бурьяна. Колонна шла в ровном строю, обрамленная стражей с двух сторон. В центре карета с молодым наследником. По бокам – воины и сопровождающие секты, включая Сольхва, что ехала чуть впереди и внимательно вглядывалось в повороты дороги. Андрей, все так же играя роль безмолвного слуги, находился чуть позади, на седле неказистой, но выносливой лошади. Его взгляд беспрестранный, но внимательный. Именно в этот момент он заметил странность. На отрезке дороги впереди, том самом, что с виду казался идеально спокойным и заброшенным, росли чересчур ровные кусты. Андрей заметил, что они двигаются совсем немного, как будто колышется не от ветра, а от дыхания, людей. Его настороженный разум отмечал деталь за деталью. Один из валунов будто бы лежал у обрыва, был свежевыпит из ямки поблизости. У самой дороги был заметен едва заметный отблеск железа в траве, возможно, наконечник стрелы. А запах? Воздух впереди пахнул жирной смазкой и потом, едва ощутимо, но для того, кто прошел Нижний мир, этого было достаточно. Судя по всему, это была полноценная ловушка, засада, слишком грамотно устроенная, чтобы ее можно было списать на простых разбойников. Андрей не бросился вперед, не сделал резкого движения, он знал, что любая активность может выдать его истинную природу. Вместо этого он резко спрыгнул с лошади и, как будто бы поскользнувшись, упал на колено, прижав ладонь к земле. В тот же миг в его руке появилась плоская тростинка, которой он обычно пользовался для подметания лагеря. Он ударил ею по камню, вызвав гулкий, но неестественно резкий звук, особый сигнал, которым часто пользовались дорогие слуги, чтобы вызвать на помощь или предупреждать об опасности, не владея речью. Звук отозвался эхом в ущелье. Как он и ожидал, соль хват тут же напряглась, глаза прищурились. Что это было? Стража, услышав сигнал, тут же растянулась в цепь, вооруженные мечами и копьями войны вскочили вперед. И уже через мгновение из-за камней действительно прыгнули несколько фигур, скрывающихся в кустах и за валунами. Разбойники были вооружены не как простые налетчики. На них были мягкие чешуйчатые доспехи, оружие с рунными насечками, среди них имелось даже парочка заклинателей. Но у них не было шанса. Стража дома Хваджон моментально сомкнулась. Из рядов секты вышли двое культиваторов, каждый с ядром не ниже до уши первой-второй звезды. И хотя магию применять в горах было рискованно, так как можно было получить полноценное обрушение склона на любой магический отклик, они действовали быстро и без колебаний. Воздух прорезали разряды. Один из налетчиков был сражен на месте, другой заморожен магией воды. Остальные, видя, что засада провалилась, попытались было отступить, но было уже поздно. Через 10 минут вся засада была ликвидирована, а тех, кто остался в живых, быстро связали, чтобы позже допросить. Сама же Соль Хва, глядя на груду лежащих тел, тихо произнесла. Слишком профессионально, необычные разбойники. Кто-то очень не хочет, чтобы наследник семьи хва джон прибыл в секту пяти пиков бессмертных. Один из старших воинов приблизился к Андрею, все еще сидящему у лошади, как будто тот случайно споткнулся и не понял, что произошло. Этот немой, он как будто знал. Странно, да? Соль Хва снова мельком взглянула на парня, но промолчала. Андрей не поднял взгляда, только слегка отвел плечо, словно стряхиваясь от пыли. Внутри же он думал только одно. «Пока я нужен, я в безопасности, но ненадолго. Надо быть быстрее». Пыль дороги еще не успела улечься, когда отряд свернул к небольшой стоянке у подножия склона. Там, где среди вековых сосен, бежал кристально чистый ручей, а крупные валуны образовывали естественное укрытие от возможных атак. Поваленные деревья, обломки камней и корни выглядывающие из мягкой почвы, все это образовало надежный заслон от глаз. По сути, это было просто идеальное место для привала после такой встряски. Солнце уже начинало садиться, разливая по небу отблески заката. Служанки спешно доставали из походных сунтугов все необходимое для ужина. Стражники расставляли охрану и проверяли оружие. На всякий случай. Среди членов семьи и воинов царила тревожная тишина, ведь нападение, пусть и отбито, оставило осадок. В этом походе они были не просто посланцами, но и целью. Андрей все так же безмолвно двигался среди слуг, будто бы просто помогая разжечь костер. Он носил воду, рубил хворост, смазывал и начищал короткий меч наследника, который тот торжественно держал при себе, теперь уже как предмет гордости. Он все это делал неспешно, осторожно, будто бы у него до сих пор болело плечо, та самая рана, которую он намеренно демонстрировал с самого начала этого похода. Маска прежде всего. Он чувствовал, как внимание соль хва с каждой минутой все ощутимее задерживается на нем. Сначала это был просто взгляд, потом долгая тень, стоящая чуть в стороне, когда он работал с котелком над огнем. А позже тишина ее шагов, когда она проходила слишком близко, будто бы по случайности. Она стояла у края лагеря, внимая ветру, но глаза ее скользнули по Андрею в тот самый миг, когда он, по обыкновению, не выпрямляясь, ловко поймал опрокинувшийся сосуд. Рефлекс слишком точный, слишком быстрый, не для простого немого слуги соль хва немного нервно сжалло губы, она видела таких как он, но все они были в секте или мертвы, если бы у него было ядро или хотя бы голос промелькнула у нее в голове мысль она не могла ощутить в нем энергии культиватора, но интуиция ее никогда не подводила. этот юноша точно что то знал его действия были точны, движения безукоризненны, и даже неуклюжесть его маски была слишком безупречной. «Он чувствует, он ощущает опасность так, как могут только те, у кого сердце давно соприкоснулось с пределом», подумала она, внимательно вглядываясь в его чеканный профиль. «И он боится, но не за себя, и это странно». Она уже знала о том, что это именно он предупредил стражу о засаде. Сама краем глаза видела, как он, несмотря на якобы раненое плечо, первым дал сигнал тревоги. И теперь она все чаще задавалась вопросом, кем же он был до того, как попал в эту семью. Его безмолвие было не только физиологическим, это была стена, щит, маска, сотканная с такой тщательностью, что ее мог носить только кто-то, кому есть что терять. Андрей же тем временем спокойно разливал по чашам теплый настой из походного котелка, наблюдая, как вокруг лагеря стелится вечерний туман. Он не поднимал головы, но знал, что за ним следят. Он чувствовал вибрации аур, что касались его, словно незримые щупальца. Особо отличалась аура сольхва, прохладная, настойчивая, как касание шелка по коже. Не угроза, но напряжение было, сольхва приблизилась чуть ближе. «Не мой, но слишком внимательный, не мой, но ни разу не оступился, не мой, но уже дважды защитил ребенка. Кто же ты на самом деле?» – думала она. А где-то с краю наследник семьи Хваджон уже задремал, устроившись в дорожных подушках, укрытый теплым плащом. Воспитатель тихо посапывал рядом, исчерпав силы, стража расслабилась, насколько это было возможно. Но только Андрей не спал, сидя чуть поодаль на корточках умирающего костра. И он знал, что это было только начало. Дальше они вступят в земли секты Пяти Пиков Бессмертных, а там... Там за каждым углом может скрываться враг, и среди них та, кто уже однажды едва не сорвала его маску. К полудню следующего дня отряд прибыл к подножию гор, что скрывали среди облаков обитель секты пяти пиков бессмертных. Той самой школы, в которой проходило обучение Соль-Хва, здесь, в этих окутанных туманом склонах, где растущие среди скал сосны изгибались, будто клялись невидимому хозяину гор, начиналась территория, которую чужаки редко покидали живыми. В небе то и дело слышался гул. Духовные журавли и спалинские птицы, воспетые в преданиях, неспешно патрулировали воздушные рубежи секты. Солнце не могло пробиться сквозь плотный белесый свет, льющийся с высоты. Каждая тропинка, каждая расщелина была пропитана старой магией и запечатана древними печатями, которые могли обратить в пыль даже культиватора высокого ранга, если тот не имел права пройти. Андрей шагал среди слуг, немного позади повозки, с наследником. Он, как всегда, держался тихо, внимая лишь дорогам, ветру и тем, что скрыто за поверхностью реальности. Он не поднимал глаз на башне, не всматривался в вершины, но его взгляд вдруг на доли секунды остановился. Совсем незаметно, настолько, что иные подумали, будто он просто споткнулся, но соль Хва заметила. Ее внимание вновь вернулось к нему, когда они проходили мимо внезапного излома рельефа, где дорога немного поворачивала влево, проходя мимо нагромождения серых валунов, сплошь покрытых мхом. «Обычное место». Но именно здесь, за той самой скалой, находилась одна из сторожевых духовных структур, скрытых не только от глаз, но и от чувства обычных смертных. Сольхва медленно повернулась, делая вид, что поправляет складку на плаще, а он, тот самый немой, стоял чуть сзади, прикрыв глаза на миг. Почти незаметно он провел рукой по груди, словно стряхивая пыль, но она чувствовала, что он делает нечто иное. Он чувствовал, и не просто чувствовал, понимал на лице соль хвани отразилось ни удивление ни раздражение только легкое почти невидимое движение бровей он не просто заметил сторожевую печать он определил что она не несет угрозы спокойно выдохнул как те кто умеет отличать враждебную вибрацию от пассивной не мой немощный но с инстинктами на уровне мастеров среднего ранга кто же ты странный мальчик мысленно прошептала она не сводя с него взгляда Андрей в этот момент снова вжался в привычную роль, немного сутулый, слегка прихрамывающий с застенчивым выражением на лице. В его глазах не отражалось ничего, кроме наивного интереса. Он словно бы и не подозревал, что за ним наблюдают, но он знал. О, как же хорошо он знал, что Сольхва уже чувствует странность в его маске. Именно поэтому он не допустил ни лишнего взгляда, ни резкого движения. Он прошел мимо, не дыша слишком глубоко. Он отдалился на полшага, едва уловив вибрацию ядра сольхва, которая усилилась в тот миг, когда ее внимание к нему стало почти осязаемым. А дорога продолжалась. По мере приближения к вратам школы магическая плотность воздуха увеличивалась, заставляя даже простых слуг невольно ускорять шаг. Здесь им было тяжело дышать, только Андрей чувствовал себя в этой тяжести как дома. В этом давлении было что-то знакомое, что-то, что отзывалось костью в его теле, что дремало под слоем защитных печатей. Наконец, вдалеке показались ворота школы – массивные арки из древнего черного дерева, инкрустированные живым светом. Над ними парил алый символ секты в форме раскрытого цветка с пятью пиками великих гор в центре. Соль Хва подняла руку, и врата бесшумно раздвинулись, выпуская теплый ветер и аромат благовоний. «Добро пожаловать в обитель пяти пиков бессмертных!» Спокойно произнесла она, будто обращаясь ко всем и ни к кому. Андрей не выдал ни малейшего напряжения, но внутри него сжалась пружина. Он знал, с этого момента каждый его шаг станет игрой на краю лезвия, ведь теперь он был не просто среди людей, он среди охотников и среди тех, кто чувствует ложь на уровне дыхания. Путь вглубь обители секты стал настоящим испытанием для всех, кто не был знаком с этим древним местом. За воротами начинался длинный, вымощенный белым камнем проход, скрытый в тумане, освещенный мерцающими синими огнями, словно мерцали огоньки душ под каменными арками. Каждый шаг отзывался гулким эхом, будто сама гора слушала, кто пришел и зачем. Андрей все так же держался немного позади, сохраняя свою привычную маску, слегка сгорбленный, молчаливый, немой слуга, несущий на спине сумку с вещами молодого господина. Внешне незаметен, неприметен, но в его глазах отражался весь путь, каждая печать, каждый щелчок энергии в воздухе. Он чувствовал, как по камням проходят магические колебания, касающиеся подошв ног, словно кто-то или нечто изучало каждого, кто вошел. За ними шли представители семьи Хва Джон, включая сопровождающих стражников, лекаря и того самого старого воспитателя, который уже чувствовал себя несколько неуютно. Среди них была и соль Хва, официально представительница секты и по совместительству одна из лучших ее учениц. Она выглядела холодно сдержанной, как всегда, но в ее взгляде читалось четкое выверенное внимание, в особенности к Андрею. Как только они вышли из прохода, взглядом путников открылось огромное плато, на котором раскинулась сама школа. Здания школы не были похожи на обычные архитектурные сооружения, они были словно выросшими из самой горной породы. Черный камень, испещренный золотыми и синими прожилками, складывался в многослойные храмы, башни, мосты и галереи. Небо было скрыто густыми облаками, но воздух здесь был легким, насыщенным духовной энергией, которой дышали те, кто жил в этом месте с рождения. На каменной лестнице их уже ждали несколько учеников старших курсов и управляющий размещением прибывших гостей, худощавый старик с длинными усами, одетый в одежде с печатью школы. Он поклонился представителям семьи, особым образом поприветствовал Соль-Хва, а затем пригласил всех пройти в гостевую резиденцию, специально выделенную для важных гостей. Юный господин будет размещен в отдельном корпусе с видом на восточный сад, его сопровождающий в нижнем крыле того же здания, а для помощника... Он едва взглянул на Андрея. «Можно найти место у служек на заднем дворе. Там и еда, и постель. Все по чину». Андрей слегка кивнул, не проявляя ни тени эмоции. Все шло так, как он рассчитывал. Но Соль Хва продолжала внимательно наблюдать. Она не раз ловила взглядом то, как этот немой слуга останавливается ненадолго рядом с определенными участками пути, где находились потайные охранные конструкции. Некоторые из них были настолько тонко запечатаны, что даже многие ученики старших курсов их не ощущали. но он он их точно чувствовал она вспоминала как в дороге он первым заметил ловушку как во время нападения разбойников на пути всех кто он мгновенно указал на угрозу до того как ее ощутили даже сопровождающие культиваторы и теперь опять он не мой но не слепой и точно необычный но кто ты на самом деле В этот момент ее взгляд скользнул по его ауре и вновь наткнулся на пустоту. Ни волны, ни пульсации, как будто он даже не жил, как будто был завуалирован. Настолько глубоко, что даже она с трудом что-то улавливала. Но все это не вызывало у нее страха, скорее настороженность и интерес. Если бы он был врагом, он бы уже напал. Но если он кто-то потерянный, может именно школа поможет ему? Промелькнуло у нее в голове. Сам же Андрей шел зато и в дыхании. Он чувствовал, как печати, скрывающие его ауру, едва выдерживают давление, как капля воска под палящим солнцем, особенно когда рядом с ним проходила соль хва. Ее присутствие било по пространству словно кулак, сжимающий воздух, и если бы он расслабился, все бы рухнуло. «Нельзя, только не сейчас. Внутри школы это уже не улица города, здесь опасность в каждом вздохе. Я должен быть не просто тенью, я должен быть пустотой». Он усиленно подавлял отклик кости, реакцию браслета, воспоминания, воспоминания о копье, вырвавшемся из алтаря. Все это могло выдать его в одно касание, а потому он напрягал даже кончики пальцев, сжимая каждый шаг в ритуал выживания. Первое утро в обители пяти пиков бессмертных началось с приглушенных ударов храмовых колоколов. Их гул разносился по всей горной долине, пробуждая обитателей секты, от юных учеников до старших наставников. Андрей, как и положено немому слуге, поднялся рано, еще до этого ритуального звона и помог юному наследнику семьи Хваджон облачиться для первой официальной встречи с наставниками школы. Его движения были точны и размерены, ни одного лишнего жеста, только служение. В это утро он просто подыгрывал, он вживался в роль, зная, что сейчас на него будет обращено внимание десятков глаз, и любая мелочь могла стоить ему свободы, а может быть и самой жизни. Даже на первый взгляд изнутри само здание, куда их привели, огненный павильон Востока, представляло собой древнее строение из черного базальта с вкраплениями магической бронзы, внутри которого вечно горел синий огонь. Он не жег, но источал интенсивную духовную энергию, словно дышал сам павильон. Мальчишка-наследник семьи Хваджон нервничал, но держался, явно стараясь соответствовать ожиданиям, и когда он ступил на каменный пол павильона, под его подошвами вспыхнула печать признания, слабая, но отчетливая. Слухи о его потенциале, похоже, были не беспочвены. Соль Хва, сопровождавшая процесс, бросила внимательный взгляд сначала на него, а затем снова на Андрея, который стоял позади, опустив голову с руками за спиной. И в этот миг даже она уловила странную реакцию на магические структуры школы со стороны этого странного слуги. Андрей действительно почувствовал пульсацию печати, сокрытых в стенах павильона. Они были вмурованы в архитектуру, окружали каждый выступ и арку, как нервная система, следящая за всем происходящим. Он сразу почувствовал, что несколько из них настроены на поиск признаков демонического следа или влияния Нижнего мира. Именно осознав это, он замер на месте. Одна из структур чуть дрогнула, словно что-то улавливая. Кость в его теле откликнулась и начала слегка вибрировать. Но он уже был готов. Еще ночью, после привала, он добавил в слои своей маскировки новый уровень печати, использовав связку старых символов, что были частью древнего свитка из лавки Чхве Танцу. Печать была нестабильной, но эффективной. Он подал импульс, слабый, незаметный, и вибрация внутри затихла, и эти самые охранные магические структуры школы-секты не отреагировали на древний артефакт. Однако соль Хва, стоявшая ближе всех, напряглась, когда что-то в пространстве еле заметно дрогнуло. Ее остро натренированное восприятие уловило не энергию, а отзвуки подавления, будто кто-то заглушил эхо, прежде чем оно могло стать звуком. Ее взгляд скользнул по ученикам, затем по наставникам и, наконец, остановился на Андрея. Он по-прежнему был спокоен, безмолвен, простой слуга, слишком простой. «И все же, если бы я не знала, что он не мой я бы подумала, что он просто молчит», – подумала молодой мастер секты, но не сказала ни слова. Пока Андрей сохранял роль тени, Хваджон Мундже начал свое обучение. Его первым учителем оказался наставник Ван Су, мастер боевых техник первой ступени, по местным меркам до уши первой звезды, известной своей суровостью. Но юноша оказался любопытным, открытым и быстро расположил к себе окружающих. Однако каждый раз, когда кто-то упоминал, как он победил зверя в горах, мальчик инстинктивно смотрел на Андрея, будто ища подтверждения, и тот всегда в ответ опускал взгляд, не реагируя. Так родилась легенда – немой слуга, что всегда рядом, но молчит – и наследник, который будто бы чувствует его мысли. Уже поздним вечером, когда юный наследник уже спал, а стража заняла свои места у прохода в гостевом корпусе, Андрей осторожно поднялся на крышу здания. Он присел у края, глядя на далекие вершины, из-под которых на мир смотрели сияющие структуры древних формаций, охраняющие этот мир от иных реальностей. И тогда, в полной тишине, он достал свиток, открывший новую печать, и начал вшивать в нее сложную спираль из уплотненной энергии, которая должна была подавлять вибрации кости. Я уже внутри. Осталось остаться незаметным. Очередной день клонился к вечеру, и пока основная часть учеников расходилась по своим кельям или тренировочным залам, Андрей в своем обычном виде немого, неброско одетого слуги вытирал пыль в беседке, примыкающей к гостевому дворику. Он двигался размеренно, стараясь не привлекать внимания, но его взгляд был устремлен вдаль, туда, за арочные переходы и туманные дорожки, вглубь обители, где, как он уже успел заметить, энергетические колебания стен становились заметно слабее. Возможно, там была неучтенная зона, забытая или попросту заброшенная. Прямо идеальное место, чтобы... Он остановился, вдруг подумав о том, что там могут быть ловушки или слежка. А значит, даже там ему нужно провести более тщательную проверку. Так что, стараясь не привлекать внимания, он начал понемногу отклоняться от привычных маршрутов «немого слуги». Сначала выносил мусор чуть дальше, потом чистил ступени в сторону, где явно давно никто не ходил. Так, медленно и по крупицам, он начал прокладывать свой путь к отдаленному крылу обители, погруженному в полумрак и почти забытому среди учеников. Но однажды, в предвечерний час, когда он как раз возвращался из своего проверочного обхода и шел по заднему коридору с пустыми ведрами, путь ему перегородили трое учеников, местные. Один — с дерзкой ухмылкой, второй — напряженный, с кнутовищем тренировочного посоха за плечами, третий же, как показалось Андрею, просто пришел на шум. «Надо же, тот самый немой слуга!» — процедил первый. «Ходишь где хочешь, глаза опускаешь, но руки куда не следует тянешь». Андрей медленно опустил взгляд, стараясь не провоцировать, и чуть склонился, как и положено слуге. Он не мог заговорить, но и бежать не стал, и это, видимо, показалось дерзким. «Не мой, значит, глупый!» Тут же фыркнул второй. «Смотри, как бы уши с тебя не срезали за подглядывание!» Они уже собирались действовать, когда... «Довольно!» Простое слово, холодное и почти безэмоциональное, но звук голоса, что его произнес, заставил задрожать даже ближайшие стены, словно сама обитель напряглась. Взорвавшиеся ученики тут же замерли. По коридору к ним своим стремительным шагом шагала соль хва. Вся такая сдержанная, в темно-серой мантии с наложенной на лицо полупрозрачной вуалью, от которой не было видно, хмурится ли она или улыбается. Она подошла бесшумно, словно из воздуха соткалась, а затем остановилась, взгляд ее скользнул по лицам троицы «Вы решили, что простой слуга недостойна уважения? Или решили, что мой гость – это ваша собственность?» Парни резко поклонились, один даже упал на колени. «Мы... мы не знали, старшая сестра он...» «Вы не знали, что он гость в обители?» Ее голос снова стал ледяным. «Тогда я научу вас...» Она взмахнула рукой, и воздух вокруг резко загустел, мгновенно. Рука, тянувшаяся к посоху, затряслась, а парень с кнутовищем вдруг вскрикнул, из ладони его заструилась кровь. Это была форма печати боли, наложенная без особых жестов. Утонченное наказание. «Отныне каждый, кто тронет этого слугу без разрешения, будет наказан лично мною. Хотите рисковать? Рискуйте». Но если хоть один старейшина узнает о том, что вы уничтожили доверие, которое мне поручено оберегать, я не смогу защитить вас, даже если захочу. Парни бросились прочь, при этом поспешно кляняясь молодой женщине-мастеру, а Соль Хва задумчиво посмотрела на Андрея. «Ты умеешь чувствовать больше, чем кажется, и умеешь держать рот на замке. Это редкий дар». С этими словами она ушла, оставив Андрея в коридоре, а ему оставалось только думать о том, что вообще тут произошло. В ту же ночь он нашел способ проникнуть в старую библиотеку, примыкавшую к задним садам. Это место действительно почти никем не использовалось. Энергия там была нестабильна, и мало кто задерживался надолго. Но Андрей умел работать с такими энергетическими потоками. Он заранее разместил пространственные якоря, скрытые под камнями, поставил пару старых эмулетов для отвода взгляда и подавления энергии и нашел себе угол, где мог открывать свитки, пробовать артефакты, и даже медитировать, не вызывая подозрений. Теперь у него было место, фактически его собственная тень внутри секты, где он мог тренироваться, и соль хва. Похоже, пока она была на его стороне. Андрей не торопился, даже имея в своем распоряжении уединенный угол, как оказалось, древнего архива библиотеки Секты, он не спешил раскрывать свои карты. Парень уже слишком хорошо понимал цену каждой ошибки, особенно в обители, где каждый неверный взгляд или внезапное колебание ауры могло обернуться бедой. Здесь не прощали лишнего любопытства, не прощали самоуверенности. Все остальное время он продолжал держаться в тени, как и положено немому слуге. Работал на кухне, мыл полы, помогал в садах, носил воду, таскал свитки. И все это он делал безукоризненно, молча, с тем самым видом покорной сдержанности, какой и ждут от немого сироты, которому дали шанс. Но несмотря на скромность и покорность, внимание к нему росло. Особенно после инцидента на дороге и последующего прибытия в обитель, Сольхва начала все чаще задерживать на нем взгляд. Она, как всегда, была сдержанной, скрывая лицо под тонкой вуалью, но ее глаза, серо-синие, холодные и глубокие, словно горные озера на рассвете, выдавали напряженную мысль, она пыталась его разгадать. Она словно чувствовала, что в этом юноше, попавшемся ей на пути в очередной раз с кувшином воды, молча исполняющем свою работу, что-то не так. Не было в нем страха, неуверенности, не было суеты, которая свойственна слугам из простого народа. Напротив, спокойствие, наблюдательность, тишина, в которой могла скрываться острота. И Сольхва, обладая мощным гидром и недюжинной интуицией, просто не могла не замечать, он, возможно, не нем или не прост, или не из тех, за кого себя выдает. Но Андрей никак не реагировал, он продолжал молча и с достоинством выполнять свои обязанности, не отворачивался, но и не искал взгляда, не льстил, не кланялся слишком низко, не стремился подойти ближе, и это парадоксальным образом раздражало всех. Сначала это были просто взгляды. Некоторые послушники, стоящие выше по рангу, в том числе те, кто давно пытался заслужить хотя бы слово похвалы от «хва» с «энбэ», как уважительно между собой называли «соль хва», начали поглядывать на немого с раздражением. Кто-то насмешливо, кто-то с напряженной улыбкой. Потом начались разговоры, слухи, шепотки в тренировочных залах, у келей на вечерней медитации. «Он кто вообще такой?» «Немой, но в глазах не пустота». Думаешь, он нарочно играет молчаливо? А ты видел, как старшая сестра смотрит на него? И, наконец, появилась ревность. Для многих учеников, особенно тех, кто провел здесь годы, тренируясь в пыли, и садинах и поте, Сольхва была недостижимым идеалом. Красота, сила, талант, гордость, статус – все при ней. И хотя никто из них не имел шанса, один факт был очевиден. Ее уважение и внимание значили многое, а теперь оно вдруг, внезапно, приковано к немому слуге. Этого нельзя было простить. Не потому, что он сделал что-то не так, а именно потому, что он ничего не делал. И это само по себе казалось невероятной дерзостью. Андрей все это прекрасно понимал. Он не просто чувствовал взгляды в спину, он четко знал о том, кто и где на него смотрит, и знал, что стоит ему показать хоть крупицу силы, хоть отблеск реального уровня, и за ним начнется настоящая охота. Сольхва могла бы защитить, но кому он верит? Поэтому он не пытался пока что проверять свои артефакты, ни древний меч, ни котел, ни даже простые пилюли. Все, что он сделал за это время, это временная стабилизация древней кости и браслета-хранилища. Ему нужно было скрыть его пульсацию. Он заложил три рунические печати подавления, каждая из которых сжирала остатки духовной энергии. Он избегал даже медитации на ядро, опасаясь, что резкий скачок ауры может выдать интеграцию кости. Он оставался в тени. И потому, когда в один из дней один из старших учеников, завистливый, ядовитый, но улыбчивый, остановил его у лестницы и с притворной вежливостью предложил помочь донести кувшин, Андрей лишь покорно склонился. И аккуратно передал кувшин на полступеньки выше, чуть-чуть сдвинув центр тяжести, как бы случайно. Ученик споткнулся, неловко, не фатально, но достаточно, чтобы потерять лицо перед всеми. И в этот момент Андрей быстро опустил взгляд. Покорный, не мой но все больше становилось ясно. Он не так прост, не так уж беззащитен и не так уж и нем. Очередная ночь медленно опустилась на горы, в которые была врезана обитель секты. Тонкие туманные вуали стелились по каменным дорожкам между кронами сосен и скользили по ступеням древних зданий, украшенных магическим узором. Луна отражалась в зеркале священного пруда, а внизу, у хозяйственного корпуса, где располагались комнаты прислуги, один из учеников старшего ранга по имени Мо Гён, стоял в тени, сжав кулаки. Он наблюдал за скромным силуэтом, который привычно метался у кухни, унося корзины и ящики, монотонно выполняя работу. не мой бесправный, слуга. А Соль Хва, мастер Хва, к которой даже приближаться некоторым ученикам было бы страшно, глядел на него с теплом. Пусть это был лишь интерес, но Мо Гён не мог этого стерпеть. Особенно после того, как она при всех остановила его резким тоном и даже велела извиниться перед этим. Этим! Естественно, что теперь он жаждал восстановить свою честь. В тот же вечер он подговорил двух учеников младшего ранга помочь ему. Один был сыном влиятельного торговца, второй просто старался услужить сильному. Они выманили этого проклятого Андорея в хозяйственный дворик под предлогом того, что одно из животных хранителей прорвало ограду, якобы им требовалась именно его помощь. И когда немой парень, склонив голову, подчинился, двое из троих учеников окружили его, а Моген медленно вышел из тени. «Ты хорошо прячешься под маской тишины!» Хрипло процедил он. «Но здесь, в сектах, даже рабы должны помнить свое место. Ты зашел слишком далеко». Он вынул из-за пояса тонкую плеть из сдерживающей духовной ткани, особый артефакт, используемый для наказания учеников. По закону секты, применять ее против обычного человека было очень серьезным нарушением, но Мо Ген не собирался останавливаться. Он хлестнул один раз, плеть рассекла воздух. Андрей же не отпрянул. Он замер, как зверь, готовящийся к прыжку, но все же оставался на месте. Он знал, что любая реакция, не соответствующая роли, может выдать его. И именно в этот момент воздух сгустился. Пространство вокруг сжалось, как в ловушке. Откуда-то из-за спины одного из младших учеников раздался женский голос, который в этот раз прозвучал, как будто кто-то провел стальным лезвием по стеклу. МО ГЁН Все трое учеников секты вздрогнули и замерли на месте, ведь на площадку из тени за их спинами шагнула сама Соль-Хва. Ее легкая мантия шелестела, будто была изготовлена из живой ткани. Лунный свет обвивал ее фигуру, а за плечами танцевали тонкие ленты духовной энергии. В ее взгляде не было гнева, но он был холоднее горного льда. «Я велела вам всем оставить его в покое. Ты посмел ослушаться?» Моген побледнел. «Мастер Хва, я... я хотел только...» «Ты хотел только унизить того, кого я отметила своим вниманием». Голос молодой женщины-мастера стал куда тише и при этом опаснее. «Это уже не дерзость. Это вызов. Ты решил бросить мне вызов?» Соль Хва сделала плавный взмах рукой, и плеть вырвалась из пальцев Могена, скрутилась сама собой и со звоном упала к его ногам, словно выброшенная судом улика. «С завтрашнего утра ты отстранен от практик и соревнований. Отправишься на скальные работы с младшими на три месяца». Она перевела взгляд на младших учеников. «Вы пойдете с ним». «И благодарите, что я не отправила вас к старейшинам за наказанием за подобное нарушение правил секты. Видимо, ваши наставники вам не пояснили их как следует. Ну что же, я сама поговорю с ними о вашем поведении. Думаю, что после наказания вам придется как следует усвоить все». Потом ее взгляд на мгновение задержался на Андрея. Тот, сохраняя маску, склонил голову и слегка поклонился, не произнося ни звука. Тихо хмыкнув, Соль Хва молча развернулась, ее шаги были тихими, но после нее осталась ледяная тишина. И только после ее ухода Мо Ген тяжело выдохнул и силой ударил кулаком в каменную стену и, глухо выругавшись, пошел прочь. Андрей же остался в тени, все так же безмолвно глядя вслед ее все так же грациозно удаляющемуся стройному силуэту. Внутри у него бурлило напряжение, он знал, что с этого момента интерес к нему лишь усилится, и если раньше это было игрой случайных взглядов, то теперь это стало поводом для новых подозрений и новых опасностей, и все это за один поворот судьбы. Именно поэтому он сейчас и понимал тот факт, что его тайное место должно было быть не просто укрытием от чужих глаз. Оно должно было скрывать и его ауру, и возможные всплески духовной энергии. И самое главное – присутствие кости, которая медленно, но неуклонно продолжала сливаться с его телом и сущностью, изменяя и усиливая их все больше. Андрей понимал, что если он допустит ошибку, то все очень быстро рухнет. И поэтому подход к планированию с его стороны должен был быть крайне осторожным. Учитывая это, он начал с самого простого, с тщательного наблюдения. Как слуга, он имел доступ к различным уголкам школы, куда носил воду, где убирал и подметал, где перебирал травы. Все это давало ему прямую возможность осмотреть окрестности, не вызывая своим появлением особых подозрений. Он обращал внимание на укромные уголки, где слабее чувствовались магические сети и сторожевые знаки секты. Несколько дней он терпеливо собирал карту из теней, пропитанных запахом мха и старого дерева, из заросших тропинок и угасающих ритуальных узоров, чьи печати давно истлели. Так он и нашел ту старую ритуальную террасу за заброшенным архивом библиотеки секты. Если его и посещали, то очень редко. В лучшем случае раз в 10 лет, не чаще. И именно это играло ему на пользу. Каменные ступени, практически заросшие лестницы, вели в сторону обрыва, где некогда, вероятно, проходили обряды пробуждения или очищения. Сейчас здесь почти никто не бывал. Это было понятно по той причине, что сама ритуальная платформа была частично разрушена, а магические узоры, вырезанные на плите, лишь слабо пульсировали остаточной духовной энергией. Здесь осталось лишь несколько разрушенных барельефов, крошечный павильон с покосившейся крышей и запущенный сад из камней и дикого чая. А главное, сюда не доходили охранные магические сети секты, за которыми постоянно следили и которые регулярно обновляли. Стражи и ученики секты считали это место пустым и непригодным для тренировок. Андрей возвращался туда каждый раз только поздним вечером, когда уже не оставалось заданий, когда большинство учеников расходились по своим медитационным залам или комнатам. Он всегда приходил с корзиной, будто бы за дикорастущими травами или за водой. Иногда даже чистил лестницу, чтобы те, кто его заметил в этом месте, подумали, что парня банально наказали бессмысленной работой. А уходил с той же корзиной, наполнив ее обычными кореньями и травами, чтобы не вызывать вопросов. Первые ночи он тратил на очищение остатков чужих печатей. Он касался разрушенных магических линий, чувствуя, как от них исходят отголоски древних обрядов. Используя слабые волны собственной духовной энергии, он размывал то, что могло его выдать, и медленно встраивал в структуру платформы свои временные печати подавления. Эти печати были созданы на основе знаний, полученных еще в долине Пагоды, дополненные его опытом по работе с пространственной тканью. Каждая такая печать была не просто замаскированной гравюрой, а полноценным узелком, способным распутывать или сжимать энергетический фон, делая его колебания похожими на природные шумы. Ведь скрыть ему было нужно многое – след собственной ауры, на которую все больше воздействовала древняя кость, что иногда пробивалась сквозь его маскировку. Слабые духовные импульсы, возникающие при активации имеющихся в его руках древних и не только артефактов возможные всплески энергии, если он начнет тренировку. И начал он с формирования безопасного кокона. Для этого он постепенно наложил вокруг террасы три кольца печати. Внешний слой искажал ауру и размывал его присутствие. Средний слой поглощал всплески духовной энергии, утилизируя их как шум. Внутренний слой соединялся с его браслетом-хранилищем, позволяя мгновенно спрятать артефакт, если тот внезапно активируется. Он также встроил временные точки экстренной эвакуации – короткие пространственные якоря, связанные с ближайшими точками на окраине секты, где не было сторожевых услов. Это давало возможность сбежать, если его все-таки обнаружат. Чтобы не вызывать подозрения, Андрей вел себя подчеркнуто просто. Он по-прежнему держался в тени, выполняя мелкие поручения, медленно и размеренно передвигался, будто действительно был немым безродным слугой. Когда кто-то проходил рядом, он старательно прятал взгляд. А если кто-то к нему обращался, вежливо кланялся, но не слишком низко, чтобы не показаться льстивым, он отыгрывал свою роль идеально. Но после всего этого, каждый вечер возвращаясь в это укромное место, он чувствовал, как в груди набухает чужая энергия, кость из гробницы падшего бога. Она пульсировала, как второй источник силы, все еще неизведанный и опасный. И он знал, что когда придет время тренироваться по-настоящему, это место станет его единственным шансом выжить и сохранить свою тайну. Но пока что ему приходилось демонстрировать свое терпение, и пока что наблюдение, пока шла подготовка. Потому что все в этом мире всегда готовится к следующей битве. Сольхва не была из тех, кто легко сбивался с пути. Ее воспитание, годы тренировок, испытания суровых решений, сделанных в тени глав сект и остальных взглядов наставников, выковали в ней не просто силу, но и дисциплину. Она была горда, строга, холодна, особенно к себе, а потому все происходящее с ней в последнее время казалось неправильным. Этот мой слуга, чужак, незаметный, тихий, словно безмолвная тень, он ничем не выделялся, кроме одного, своей непохожестью. Он был слишком собранным, слишком спокойным, слишком наблюдающим. Иногда она ловила на себе его взгляд, не вызывающий, не вожделяющий, не даже восхищенный, нет. Это был взгляд хищника, который оценивает, но не нападает». Тихий, тяжелый, как будто он смотрел сквозь нее, и каждый раз ее будто обжигала волна неведомого беспокойства, которое она старалась скрыть даже от самой себя. Но теперь, после случая с эмиссаром секты Тени Кровавой Луны, после всех странных совпадений, в которых этот слуга каким-то образом оказывался не жертвой, а ключом, ее сомнение уже нельзя было смахнуть как простую мнительность. И именно потому рано утром Сольхва поднялась на один из верхних ярусов внутренней территории секты, где в окружении горных сосен и налета времени стоял павильон алой стеклянной печи. Именно там, в тени бесчисленных жаровин и фиалок, наполненных благоуханием духов, жил один из старейших алхимиков секты, мастер Йонг Мин. Когда молодая женщина-мастер вошла, мастер сидел у окна. Его седые брови нависали, как тяжелые тени над глазами, а руки, жилистые и тонкие, двигались с невероятной точностью, подливая в крошечную печь фиолетовую жидкость. Когда он услышал, кто к нему пожаловал, не поднялся, только кивнул, не отрываясь от работы. «Сольхва, если пришла просто отдохнуть от юных влюбленных болванов, чай настали, если с чем-то серьезным, говори». Она подошла ближе, задержалась у двери, обдумывая, как именно начать. Слишком уж непрост был ее вопрос, но в итоге сказала прямо. «Наставник, я хочу, чтобы вы присмотрели за одним человеком. Он слуга, но необычный». «Ха, слуга!» Старик повернулся, наконец откладывая стеклянную ложку. «Ты не из тех, кто заводит разговоры о слугах?» «Это не просто слуга. Он сопровождает наследника той самой семьи Хваджон, которого мы обучаем согласно договору. Но этот парень не мой хотя я чувствую, что он не такой, как кажется. Он ощущает опасность прежде, чем она проявляется. И он не боится, а просто действует, хладнокровно, без суеты. Мастер Йонг Мин прищурился. Чувствителен к энергетике или просто чутье? Сильная интуиция? Не знаю. Но он ощущает все слишком точно. Он словно видит не мир, а слои его течений и еще. Она на секунду замялась, а потом все-таки проговорила. «Когда он смотрит на меня, у меня будто разрывается равновесие, я теряю центр Это не влюбленность, это ощущение, словно он видит мою суть». «Значит, ты хочешь, чтобы я выяснил, кто он?» Сольхва кивнула. И научил его. Немного. Или хотя бы держал его ближе, чтобы, ну, если он опасен, чтобы мы узнали это первыми. А если нет, возможно, он стоит большего, чем его нынешняя роль. Старик расхохотался. «Ты влюбилась, хва! Я думал, этот день не наступит. Но нет, ты просто боишься!» Она ничего не ответила, лишь сильнее сжала свои тонкие пальцы в замок за спиной. «Хорошо», — сказал он после недолгой паузы. «Приводи его. Не как ученика, как помощника. Будет мыть сосуды, собирать травы, проветривать залы. Но я погляжу на него и скажу, кто он или что он такое». Но ты все-таки подумай над тем, стоит ли нам вообще проявлять такой интерес к этому парню. Может быть, лучше будет оставить все именно так, как уже сложились дела? Подумай и приходи ко мне с решением». Да, Соль Хвай сама сейчас прекрасно понимала, что официально Андрей принадлежит другому дому, и если заставить его сменить статус, то это вызовет определенное волнение. Но если он просто будет помогать старому алхимику в свободное время, никто этого не заметит. Особенно если представить это как дань благодарности за обучение наследника семьи Хваджон. И если уж быть честной, ей самой становилось трудно дышать от ощущения, что рядом с этим мальчишкой может быть не просто человек, а тайна, глубокая, опасная и притягательная, даже для такой, как она. А внизу, в комнате для слуг, Андрей в это время тихо укреплял новую печать подавления следа древней кости. И в какой-то момент, когда боль от отдачи энергетической нити прошила его плечо, он вдруг ощутил легкий всплеск, будто чье-то решение вверху, в другом конце двора, уже начало менять его судьбу.